«Нет, нисколько. Скорее, я чувствовал озабоченность, не зная, как в конечном счете поступлю. У меня было двойственное отношение, понимаете ли. Я чувствовал, что все это меня привлекает, но укоренившиеся привычки оказывали тормозящее действие. Возможно, я пытался обмануть себя». Говоря, что позволю этому процессу начаться лишь в виде уступки сумасшедшему импульсу. Точно так же я чувствую себя и сейчас, разделенным на твое. Странно, я никогда раньше не разговаривал ни с кем, так как с вами. Возможно, это из-за наркотика, который мне дали. Джолив включил настольную лампу ибо в комнате стало уже темно. Взглянул на часы. «Вы, наверное, проголодались, мистер Уилсон?» Он нажал кнопку на интеркоме. «Через несколько минут вам принесут все необходимое». Он поднялся и, не торопясь, убрал очки в чехол. «Моя роль окончена, мистер Уилсон, а вы устраивайтесь тут поудобнее, скоро наши служащие вплотную займутся вами». Я еще не согласился стать клиентом. Джолиф улыбнулся. Но вам ведь интересно увидеть все остальное, я думаю. Первые шаги вы уже сделали. Почему бы не узнать больше, а? Он вытащил из кармана сигарету, обрезал ее крошечными ножницами, зажег. Не забывайте, мистер Уилсон, продолжал он, выдыхая совершенно ровное кольцо дыма. Что с вами происходит? Нечто необычное. У вас могут быть некоторые сомнения, как и у большинства наших клиентов, откровенно говоря. Но я полагаю, что определенные целебные воздействия вы уже ощутили. У вас теперь легче на душе, так ведь? Да, пожалуй. Хорошо. Это ведь и составляет суть наших функций, чтобы клиентам было лучше. Казалось, Джолив был так доволен сложившейся ситуацией, что Уилсон щел неудобным высказывать какие-либо возражения, хотя беспокойство его росло. «Так что просто расслабьтесь, сэр», продолжал Джолифф, снимая с вешалки свою шляпу. «Скоро принесут пищу, А потом, когда вы поедите, с вами продолжит кто-нибудь другой. Он приостановился у двери. Желаю удачи, мистер Уилсон. Благодарю вас. Когда Джолиф ушел, Уилсон остался сидеть на кушетке, не думая ни о чем, в особенности и рассеянно глядел на улицу. Совсем стемнело. Огни в окнах то вспыхивали, то гасли. Это уходили конторские служащие и приходили уборщицы. Постоянно меняющийся огненный рисунок буквально завораживал. И хотя Уилсон понимал, что ему следует прежде всего думать о собственном положении, никакой срочности он в этом отношении не ощущал. Растущая в нем тревога переносилась на огни за окном. «Конечно же», — думал он, — Они не погаснут все. Конечно же, некоторые доживут до утра. В комнату вошел слуга с подносом. Ваш ужин, сэр. Э, спасибо, спасибо. Слуга поставил поднос на стол, легонько поклонился и вышел. Уилсон сразу встал. Огни перестали привлекать его внимание. Он почувствовал себя полным энергии. Как, например, вид человека, спешащего куда-то, может пробудить от спячки окружающих, так этот деловитый слуга оказал стимулирующее действие на Уилсона. Он должен заняться своими делами. Хватит грезить на наяву. Он лишь взглянул на поднос с закрытыми блюдами и потянулся к телефону. Прежде всего он позвонит жене, потом мистеру Фрэнксу, а затем... Но линия была мертва. Он раздраженно постучал по рычажкам. Бесполезно. Он оглядел комнату, другого телефона, разумеется, не было. Гнев помог ему осознать, что сейчас он полностью вернулся к нормальному состоянию. Действие наркотика, а в чае, несомненно, был наркотик, прошло. Решил он и с большим подозрением посмотрел на поднос, который слуга поставил с таким невинным видом. Ошибку он не повторит. Ну что ж, если этот телефон не работает, он найдет другой, а может быть просто выйдет из здания и покончит со всем этим. Он схватил свою шляпу и быстро пошел к двери, ощущая с мучительной ясностью, что по собственной неосмотрительности попал в ложное и, возможно, опасное положение, из которого нужно побыстрее выбраться. Он открыл дверь и пошел по коридору. С обеих сторон были двери, вероятно, в конторы, А далеко впереди, в конце коридора, виднелись лифты. Рассудив, что если центральный коммутатор отключен, то не работает ни один телефон в офисах, Уилсон прошел весь путь до лифтов и нажал кнопку вызова каждого, предполагая, что поздно вечером может функционировать лишь один. Ожидая у двери лифтов, Несколько нервно поправляя одежду и шляпу и беспокоясь о том, не привлекут ли внимание разводы грязи на его лице, когда он выйдет на улицу, Уилсон вдруг заметил признаки какой-то активности за дверями контор или кабинетов. Он услышал неровный гул голосов, всевозможные звуки, производимые, вероятно, при перекладывании и перелистывании бумаг выдвигание картотечных ящиков царапание ножек стульев по полу и так далее само по себе это свидетельство какой-то деятельности не беспокоило его хотя и показалось странным что столь много служащих работает в поздний час однако необычный характер фирмы джолифа он полагал что джолиф не глава фирмы но достаточно заметная фигура произвел на него такое впечатление, что он и предположить не мог, что же будет дальше. Вдруг обнаружит, что он покинул кабинет Джолифа и помешает выйти на улицу. Эта мысль вовсе не была такой глупой, как могло показаться с первого взгляда, ибо люди, которые подмешивают наркотик в чай клиента, могут быть способны на все. Тут он вспомнил, что произошло с ним после чая, и покраснел от смущения и раздражения. Чтобы стряхнуть воспоминания об инциденте с женщиной, он хмуро взглянул на индикаторы лифтов. Все они, как ни странно, оставались на первом этаже. Он опять нажал все кнопки посильнее. Один из лифтов... Должен был действовать, он в этом не сомневался, иначе работающие допоздна сотрудники не смогут спуститься. Тем не менее, даже после третьего нажатия индикаторы не ожили. И он решил спуститься по лестнице, если потребуется, хотя и опасался, что находится на высоте этажей в 40. Он подошел к двери с надписью «Выход», и попробовал открыть. Она оказалась запертой. Тогда, не давая себе времени на размышления, Уилсон подошел к ближайшей двери в контору, открыл ее и вошел. И был потрясен увиденным, ибо там, где он ожидал найти помещение обычного размера, располагался огромный зал, занимавший, наверное, весь этаж, и полный людей, занятых самыми различными делами. Некоторые сидели за столами, читая газеты или собирая головоломки, другие мастерили модели кораблей, третьи, устроившись в удобных креслах, читали книги или играли в шахматы. Уилсон ничего не мог понять. Он сделал несколько шагов вперед, Думаю, что хотя эти люди в целом подпадали под категорию конторских служащих, об этом говорила одежда, характерная для старомодных фирм, они явно не занимались конторской работой, а тратили время совершенно непродуктивно на игры и головоломки. Далее он заметил, что они все довольно упитанные, чем очень отличались от привычных сухопарых клерков среднего возраста. Уилсон выбрал ближайшего к нему человека, который изучал альбом с марками. Когда он приблизился, человек неохотно поднял голову, и тут Уилсон осознал, что его появление не вызвало в зале ни малейшего интереса. «Извините», — твердо проговорил Уилсон, — Но я пытаюсь найти выход из этого здания. Похоже, лифты не работают. Человек за столом заколебался, словно решая, что именно ответить. Затем, со всей возможной учтивостью, как бы желая загладить этим задержку с ответом, поднялся и кашлянув, и бегло взглянув на свои манжеты и ногти, проговорил. «Не работают, да?» Он поджал губы и легонько нахмурился. «Это странно. Хм. Возможно, ночной оператор отлучился. Не попробовать ли вам еще раз?» «Но я там минут десять простоял», — возмутился Уилсон. «Нельзя ли его вызвать как-нибудь?» «Я могу попробовать, если хотите». Не спеша он подошел к соседнему столу, на котором был обычный конторский интерком, и стал тщательно изучать обозначение. «Кажется, это», — сказал он, и нажал одну из кнопок. Почти сразу же он произнес в интерком, не ожидая вопроса. «У меня тут джентльмен, который хочет выйти из здания». Металлический голос ответил. «Да, это мистер Уилсон». Пожалуйста, попросите его вернуться в кабинет мистера Джолифа. Там ждет мистер Руби. Хорошо. Отвернувшись от интеркома, говоривший несколько иронически и сочувственно посмотрел на Уилсона. Все это было очень странно. Уилсон подумал о своем испачканном лице. Возможно, незнакомец не хочет смущать его замечанием об этом. Но нет, с таким сочувствием не смотрит на того, чью жизнь омрачает лишь сущий пустяк. — Вы слышали, мистер Уилсон? — мягко проговорил он. — Вас просят вернуться в тот конец коридора. — Да, ну хорошо, благодарю вас. Уилсон повернулся он опять был в полном недоумении. Не чувствовал себя способным на открытый протест, и в то же время его немало беспокоило, что события складываются неблагоприятным для него образом. Он как будто в плену. Подойдя к двери, он обернулся, чтобы последний раз оглядеть зал, на миг Уилсону показалось, что каждая пара глаз — устремлена на него, и что в следующем мгновении произойдет нечто из ряда вон выходящее. Например, эти прилично одетые клерки среднего возраста разразятся презрительным смехом, но потом он увидел то же, что и при появлении здесь картину мирной бесцельной деятельности.